Но Виктор Фландрен не ответил на ласковый порыв коня. Он обошел его, встал сбоку, крепко сжал в руке деревянное топорище, понадежнее утвердился на ногах и, высоко взмахнув колуном, с бешеной силой обрушил его на шею жеребца. Эско как-то удивленно содрогнулся. Его шатнуло, будто он ступил на скользкий лед. Исторгнутое им ржание прозвучало гортанным, почти человеческим воплем. Виктор Фландрен поднял колонн и нанес следующий удар. На сей раз конь издал пронзительный визг, перешедший в хрипение. Его ноги начали подгибаться. Золотая ночь в третий раз обрушил топор на шею, целясь в широко разверстую рану, из которой потоком хлистала кровь. Эско рухнул на земь в кровавую жижу. Виктор Фландрен наклонился и опять яростно заработал топором до тех пор, пока не отделил голову поверженного коня от тела, которое еще несколько секунд Билась в конвульсиях. С отрубленной головы на хозяина смотрели выпученные глаза, полные недоумения и ужаса. И как некогда крестьяне вешали останки убитых волков на деревья у входа в деревню, чтобы отпугнуть их собратьев, так золотая ночь прибил лошадиную голову к воротам фермы. Только этот вызов адресовался не зверям и не людям. Он был направлен против того, от чьего имени смерть всегда являлась не к месту и не ко времени, позволяя себе одним случайным ударом разрушить долгое и трудное созидание счастья человеческого. Еще много дней после случившегося На воротах фермы «Золотой ночи» волчьей пасти пировали коршуны, ястребы и луни. Мелани покинула верхнюю ферму школьной тропой. Таким образом, ей не пришлось встретиться с головой эска, выставленной на потребу хищным птицам, после чего белый конский череп еще долго венчал с собою ворота фермы пеньелей. Виктор Фландрен отказался вести на кладбище тело жены в повозке, запряженной быками. Он установил гроб на небольшую тележку и сам потащил ее по дороге, проложенной им к деревне. Так в сопровождении детей и Жана Франсуа «Железного штыря» Он и повез ее на кладбище Монлеруа, где уже покоились и папаша Валькур и все остальные предки Мелани. Вернувшись с похорон, Матильда тут же взяла на себя обязанности матери и самолично занялась хозяйством и семьей. Никто, даже Виктор Фландрин, не осмелился оспаривать авторитет. Этой семилетней девочке, которая повела дом так строго и умело, точно занималась этим всю свою жизнь. Огюстену, уже год как бросившему школу, пришлось вернуться туда по распоряжению Матильды, чтобы водить с собою Марго. Сестра мечтала сделать из нее учительницу и настояла на том, чтобы она продолжила занятия. Впрочем, роль учительницы Марго пришлось выполнять сразу же, рассказывая после уроков Матильде и Матюрену все, что она узнала в классе. Таким образом, между детьми, лишенными теперь опеки взрослых, установились новые отношения. И в самом деле, со смертью Мелани Виктор Фландрен сурово замкнулся в своем горе. Стал в конец нелюдимым, не разговаривал с домашними и целыми днями пропадал в полях и в лесу. Казалось, вместе с Мелани ушло в землю и беззаботное детство ее сыновей и дочерей.